Глава вторая Тейт Ратлидж стоял у окна гостиничного номера, глядя вниз на машины, нескончаемым потоком несущиеся по автостраде. На мокрой мостовой отражались габаритные огни, оставляя за собой размытые красно-желтые полосы. Услышав за спиной звук открываемой двери, он повернулся на 180 градусов и кивком поприветствовал брата. «Я несколько минут назад звонил тебе в номер», — сказал он. «Где ты был?» «Выпил пиво в баре. Футбольный матч, показывают». «А, совсем забыл. Кто выигрывает?» Иронической ухмылкой брат дал понять, что вопрос неуместен. Отец еще не вернулся. Тейт помотал головой, отпустил занавеску и отошел от окна. «Я умираю с голоду», — сказал Джек. «Ты не хочешь есть?» — Пожалуй. Я как-то не задумывался. Опустившись в кресло, Тейт потер глаза. — Ни Кэрол, ни Мэнди не будет от тебя никакой пользы, если ты не станешь беречь себя, Тейт. Вид у тебя ужасный. Благодарю. — Я серьезно. — Я понял, — сказал Тейт, опуская руки и криво улыбаясь. — Ты, как всегда, прямолинейен и бестактен. Вот почему в политике пошел я, а не ты. «Не забудь! Политик — ругательное слово. Эйди не верил тебе его употреблять. Даже среди родных и друзей может войти в привычку. Лучше исключить его из лексикона вовсе. Господи, никакого спасу от вас нет. Я только стараюсь тебе помочь». «Ты — опустил голову, смущая своей несдержанности. Прости». Он покрутил в руках телевизионный пульт, без звука пробегая по всем каналам. Я сказал Кэрол, что у нее с лицом. Правда? Усевшись на край кровати, Джек Ратлидж наклонился вперед, облокотившись на колени. В отличие от брата, он был одет в костюмные брюки, белую рубашку, галстук. Правда, сейчас, вечером, он выглядел уже не так опрятно. Накрахмаренная сорочка помялась, рукава были завернуты до локтей, брюки на коленях сморщились, так как большую часть дня он провел в сидячем положении. И как она отреагировала? — Откуда мне знать? — пробормотал Тейт. — Ничего ведь не видно, кроме правого глаза. Из него текли слезы, так что могу сказать лишь, что она расплакалась. Зная ее тщеславие, могу себе представить, в какую она впала истерику под всеми этими повязками. Если бы она могла двигаться, она бы, наверное, носила с воплями по коридорам госпиталя, да и любой бы на ее месте, правда? Опустив голову, Джек разглядывал руки, будто представляя себе их обожженными и забинтованными. Ты думаешь, она помнит катастрофу? Она дала знак, что помнит, хотя я не уверен, что во всех деталях. Я опустил самые ужасные подробности и только рассказал, что они с Мэнди оказались в числе 14 оставшихся в живых. Сегодня в новостях сказали, что они все еще пытаются собрать обгоревшие останки, чтобы их можно было опознать. Тейт читал об этом в газетах. Если верить журналистам, это был откровешенный Голливудские фильмы ужасов – ничто по сравнению с жестокой реальностью, представшей перед следствием. Стоило Тейту подумать о том, что Кэрол и Мэнди могли оказаться в числе погибших, как у него внутри все переворачивалось. От этих мыслей его начинала одолевать бессонница. У каждого из погибших была позади своя жизнь, и все они по каким-то своим причинам оказались Именно в этом самолете. Поэтому каждый некролог вызывал мучительную душевную боль. Тейт мысленно добавил имена Кэрол и Мэнди к списку погибших. Среди жертв авиакатастрофы рейса 398 были жена и трехлетняя дочь кандидата в сенаторы Тейта Раттледжа. Но судьба к счастью распорядилась по-иному. Они не погибли. Благодаря удивительному мужеству Кэрол, они вышли из этого ада живыми. Льет, как из ведра. Тишину нарушил голос Нельсона. Он вошел, держа одной рукой большую коробку с пиццей, а другой, стряхивая капли воды с мокрого зонта. «Мы совсем оголодали», — сказал Джек. «Я спешил, как мог. Пахнет потрясающе, отец. Выпись что нибудь Спросил Тейт, направляясь к небольшому встроенному холодильнику, который мать заполнила для него в первый же день. «Пиво или чего-нибудь полегче?» «С пиццей? Пиво. А ты, Джек? Пиво. Как дела в госпитале?» Он сказал Кэрол, что у нее с лицом. Сказал Джек, не давая Тейту ответить. «Да?» Нельсон поднес к арту дымящийся кусок пиццы и надкусил. С полным ртом он пробормотал. «Ты уверен, что в этом была необходимость?» «Нет, не уверен. Но если бы я был на ее месте, я бы хотел знать всю правду. А ты?» «Пожалуй». Нельсон отхлебнул пиво. «Как себя чувствовала мама, когда ты уходил?» «Она вымоталась. Я уговаривал ее переночевать сегодня здесь, а я бы побыл с Мэнди». Но она сказала, что они уже вошли в привычный ритм, и ей не хочется ничего менять, дабы не навредить Мэнди. «Да, это она только так говорит», — ответил Нельсон. «Скорее всего, просто взглянула на тебя и решила, что тебе хороший сон нужен больше, чем ей. Ты-то действительно вымотался до предела». «Вот я и говорю», — поддакнул Джек. «Что ж, может быть, пицца вернет меня к жизни». Тейт сделал попытку пошутить. «Отнесись к нашему совету посерьезнее, Тейт», — сурово отозвался Нельсон. «Ты не можешь подрывать еще и свое здоровье». «И не собираюсь», — подняв приветственным жестом банку, он отпил, а затем серьезно добавил. «Теперь, когда Кэрол пришла в себя и знает, что ее ждет, я смогу спать спокойнее. Это будет трудное время. Для всех нас...» — заметил Джек. «Я рад, что ты об этом заговорил, Джек!» Тейт вытер губы салфеткой и мысленно собрался с духом. Он намеревался бросить пробный шар. «Может быть, мне лучше подождать до следующих выборов?» На несколько секунд за столом возникла пауза, после чего Нейсон и Джек заговорили разом, стремясь перекричать друг друга. «Ты не можешь принимать такого решения!» пока не узнаешь, как прошла ее операция. А как же все затраченные усилия? Слишком многие люди на тебя рассчитывают. И не думай сейчас отступаться, братишка. Ты должен баллотироваться нынче. Ты поднял руку, призывая их к тишине. Вы сами знаете, как я хочу этого, Господи! Да я всегда хотел только одного — стать сенатором. Но я не могу жертвовать благополучием собственной семьи даже ради политической карьеры. Кэрилл не заслужила таких жертв. Тейт бросил на брата острый, как бритва, взгляд. «Но она моя жена», — объявил он. Снова последовало напряженное молчание. Прокашлявшись, его нарушил Нельсон. «Конечно, в том испытании, какое ей предстоит...» Ты должен будешь находиться рядом с ней как можно больше. Хорошо, что ты сначала думаешь о ней, а потом уже о своей политической карьере. Я от тебя другого и не ожидал. Чтобы придать своим словам большую выразительность, Нельсон подался вперед, наклонившись над остатками пиццы, разложенной на круглом столике. Но не забудь, что Кэрл сама хотела, чтобы ты баллотировался. Я уверен, Она будет очень огорчена, если ты из-за нее снимешь свою кандидатуру. Очень огорчена, — повторил он, тыча указательным пальцем в воздух. Если же взглянуть на вещи более хладнокровно и жестко, то это несчастье может сыграть нам даже на руку, э, так сказать, бесплатная реклама. Тейт в негодовании отшвырнул смятую салфетку и встал из-за стола. Несколько минут он бесцельно шагал взад, вперед по комнате. «Ты что, сговорился с Эдди? Когда я ему сегодня звонил, он сказал практически то же самое. Что ж, ведь он руководит твоей компанией». При мысли о том, что брат может спасавать едва компания набрала силу, Джек побледнел. «Ему зато платят, чтобы он давал тебе дельные советы». Ты хочешь сказать, чтобы он тянул из меня жилы? Эдди хочет, чтобы Тейт Ратлич стал сенатором Соединенных Штатов, как и все мы. И жалование тут совсем ни при чем. Улыбаясь во весь рот, Нельсон поднялся и похлопал Тейта по спине. Ты обязательно будешь баллотироваться в ноябре. Кэрол первая бы так сказала. — Ну хорошо, — ответил Тейт ровным голосом. — Мне надо бы только знать... Что я могу на вас рассчитывать? В ближайшие несколько месяцев на меня будет взвали настолько, что одному этот вос не потянуть. Можешь на нас положиться, твердо заявил Нельсон. Смогу ли рассчитывать на ваше терпение и понимание, когда кажется, что у меня не получается разорваться на два фронта? Ты и такинул их испытующим взглядом. Я буду, конечно, стараться не заниматься одним делом в ущерб другому, но раздваиваться я не умею. — Когда надо, мы заменим тебя, Тейт, — заверил Нельсон. — Что еще сказал Эдди? — поинтересовался Джек, чувствуя облегчение от того, что критический момент миновал.